Глава 9. Циклопард приближался к стенам дармахира Когда зверь остановился у основания могучих бастионов, некромант подивился тому, насколько они высоки. Он не знал, когда была построена крепость, но выглядела она весьма древней. Возможно, она возникла не одно тысячелетие назад, а затем была укреплена адептами Черного Когтя. Во всяком случае, наряду с каменными глыбами здесь Встречались и кирпичная кладка, и бетонные блоки, и бревные доски. Словом, в плане строительных материалов наблюдалась полная эклектика. Подобная картина не была редкостью в городах Пустоши. После Великой войны люди пользовались всем, что могли найти, чтобы обезопасить себя от последних тварей, недобитых демоноборцами. Спустившись с циклопарда, Эл подошел к стене и прикоснулся к ней, затянутой в перчатку рукой. Ничего особенного некромант не почувствовал, просто камень, потрескавшийся от времени, но еще прочный. «О каком же барьере?» — говорила старуха. Оглядевшись, Эл заметил слева ступени, уводившие на бастион, и направился к ним. Поднявшись на стену, он медленно прошелся мимо крепостных зубцов. Нет, и здесь не было никакой волшебной преграды, способной остановить художника. Эл остановился, глядя вниз, на следы побоища. Там явно был бой. Виднелись изувеченные тела, воронки от гранат и развороченные зевы подземных тоннелей. Их обитатели жили снаружи Дармахира. Они не могли попасть в крепость и там держать оборону. Значит, старуха не лгала. Некромант призвал Кондора — Птица перелетела в стену и устремилась вдаль, но не преодолела и 20 метров, как ударилась о невидимую преграду. Ей пришлось бешено замахать крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Саглядатый полетел вокруг бастиона, периодически стукаясь о прозрачный барьер. Он напоминал бесплодно таранищую стекло муху. — Силовое поле, — понял Эл. Отозвав птицу, он отправил ее к дому, где остались Кезо и Эра. За этой парочкой следовало присматривать. Некроман спустился, сел на циклопарда и поехал назад. На этот раз зверь не прыгал, а чин наступал. Его седоку требовалось поразмыслить. С одной стороны барьер мог остановить или задержать художника. Эл не представлял всех его возможностей. Накачанный магией звезды тот был способен на многое, но у любого волшебства есть ограничения. Иначе не бывает. С другой стороны, демоноборец не мог следить за врагом при помощи соглядатая потому что Кондору не требовалось преодолеть силовое поле. Кроме того, имелся и третий момент. Он весьма озадачивал и беспокоил легионера. Кто и зачем установил вокруг Дармахира силовое поле? И что не менее важно, откуда бралась энергия, обеспечивавшая его работу. В какой-то момент Эл поднял голову и огляделся. Циклопард преодолел почти половину расстояния до дома-убежища. Некромант поворотил его, снова направив в сторону бастиона, только восточного. Надо было проверить, нет ли лазеек и слабых мест в стенах города. Так или иначе, крепость являлась ключевой точкой для художника. Именно здесь он собирался завершить перекройку мира. Безумец не отступит, в этом Эл не сомневался. И отсутствие жителей, обязательных для ритуала, его не остановит, потому что пока мест было непонятно, куда они делись, и действительно ли пропали бесследно. Легионер не мог рисковать, допуская художников в город. Прежде он должен был выяснить, что произошло. Эл подозревал, что ключом к разгадке тайны древней крепости является оранжевый дым, но пока у него не было возможности изучить его. Зато имелось время проверить, насколько надежны стены Дармахира, а главное, нет ли каких лазеек, позволяющих преодолевать силовое поле, ведь собирал же кто-то для старухи хворост.